Дань и ОНЕСКО – инвентаризация британских дисфункций. Чернокожие, азиатские и этнические меньшинства – БАМЕ. Black Asian and Minority Ethnic – чернокожие, азиаты и этнические меньшинства. Составляют всего 7,5% населения Великобритании. Это и последующие цифры относятся к представителям БАМЕ, родившимся в Англии. Но очевидно, что символически они представляют большее число представителей политического класса. Чтобы более детально рассмотреть их место в британском обществе, давайте обратимся к высшему образованию, которое в значительной степени определяет средний класс в развитых обществах. Мы не будем далеко отходить от политики. Прошли те времена, когда в Великобритании, как и в других странах бывшей либеральной демократии, рабочие заседали в парламенте. Теперь, чтобы попасть в политику, требуется высшее образование, пусть и в деградировавшем состоянии. В 2019 году вероятность, что молодой белый англичанин получит высшее образование, составляла 33%, чернокожий – 49%, а азиаты – 55%. Причем среди этих азиатов, к которым в основном относятся люди индийского или пакистанского происхождения, вероятность получения высшего образования для людей китайского происхождения составляла 72%. Преимущество индийцев и китайцев мы во многом можем объяснить вертикальной структурой семьи, общиной, но отводящей особое место старшему, а также сиксхими и конфуцианскими традициями уважения к образованию. Абсолютная нуклеарная семья белых англичан не так эффективно контролирует своих отпрысков, а современный ноль-протестантизм уже по определению не несет в себе образовательного потенциала активного или зомби-протестантизма. Но у чернокожих также больше шансов получить высшее образование, чем у белых. Однако не африканские или вест-индские семейные структуры, не наложенные на них религиозные традиции, христианские, анимистские или вуду, не особо способствуют образованию. Здесь мы сталкиваемся с отклонением антропологических и религиозных сил под воздействием загадочного фактора. Аномалию можно доказать, выявив декорреляцию. Во всем мире показатели образования коррелируют с показателями младенческой смертности – Чем ниже уровень младенческой смертности, тем выше уровень образования. В Англии младенческая смертность среди белых составляет 3 на тысячу человек, а среди чернокожих — 6,4. Такая декорреляция между показателями образования и медицинскими показателями — социологическая аномалия. Она показывает, что представители БАМИ извлекают выгоду из позитивной дискриминации в образовании, как они иногда это делают в политике. Я перейду к бедности, чтобы дать представление о чувстве неопределенности царящим в этой стране, которая фантазирует о войне. Например, в газете The Guardian от 18 мая 2022 года сообщалось, что полиция получила указание относиться с осторожностью, отпускать их к людям, старушкам, пойманным на краже из супермаркетов по причине голода. Мы видим в этом факте, тем не менее, гуманность традиционной Англии, вынужденной бороться с разрушением своей производственной базы неолиберальной революции. Вернемся к постмодернистской дикости. Подписанное в том же месяце соглашение с Руандой предусматривало депортацию нелегальных иммигрантов. Апелляционный суд Великобритании постановил, что депортация была незаконной. Я не могу представить, чтобы Верховный суд одобрил этот экстравагантный план. Принцип депортации сам по себе весьма суров. Но если местом назначения является страна, где имел место геноцид, это уже слишком. Когда Бундестаг определил голодомор, украинский голод, как геноцид, я был поражен тем, что Германия оказалась способна на полном серьезе преподавать нам понятие того, что такое геноцид. Но если британское правительство пытается превратить Руанду в место депортации, я задаюсь вопросом – Не породило ли состояние ноль религии и ноль идеологии также нулевое чувство юмора в Англии? Прежде всего мы чувствуем зарождение нулевой морали. К ней можно отнести и поставки на Украину боеприпасов с объединенным ураном. Судьба Джулиана Асанжа в Лондоне со своей стороны поднимает вопрос о том, сколько свободы сохраняет Соединенное Королевство в рамках американской системы. И есть ли в этом нулевом состоянии, по многим темам, хотя бы какой-то шанс для выживания свободы для информации и для выражения своего мнения, которые столько представляют для английской политической культуры? Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks. В 2010 году, после разоблачения WikiLeaks о том, что Соединенные Штаты и их союзники ведут войну в Ираке и Афганистане, Ассанж приобрел известность. Тогда он оказался в центре политико-судебного разбирательства с участием Швеции, Великобритании и США, которое лишило Ассанжа свободы в 2010 году при обстоятельствах, приведших к тому, что его стали называть политическим заключенным. Укрывшись в Эквадорском посольстве в период с 2012 по 2019 год, Ассанж был заключен в тюрьму британским государством после процедуры экстрадиции, инициированной США по обвинению в шпионаже. Британские суды 20 апреля 2022 года санкционировали его экстрадицию в США, приказ должен подписать министр внутренних дел Великобритании. Адвокаты Джулиана Асанджа подали апелляцию на решение высокого суда. Интересно, в какой степени война на Украине вмешивается в эти события? Связь неизбежно тесная, поскольку реальная экстрадиция Джулиана Ассанжа официально бы означала, так сказать, конец независимости Соединенного Королевства и не менее официально присвоила бы ему статус сателлита Америки. Я уверен, что в таком случае Путин, защитник свободы Сноудена, продемонстрировал бы нам пример русского чувства юмора. Напомню, что я пишу эти строки не для того, чтобы выразить негодование, а потому что как историк пытаюсь понять природу современного британского общества. Продолжим инвентаризацию его дисфункции в стиле Ионеско. В статистике Национальной службы здравоохранения, NHS, после военной гордости нации и символа социального государства, социальное государство и активная нация одно и то же. Мы обнаруживаем, что в 2021 году среди новых врачей, зарегистрированных в Великобритании, только 37% были британцами, 13% – выходцами из стран ЕС и 50% из других стран, в основном из Индии и Пакистана. Что же это за страна, которая больше не может готовить собственных врачей для лечения своих граждан? Это обнищание начинает сказываться на биологическом состоянии населения. Еще раз процитируем газету The Guardian, которая столь же богатой информацией, сколь и неумела в своем воинствующем позиционировании, характерном почти для всей британской прессы, ничем не отличающейся от французской. «Британские дети, выросшие в годы политики жесткой экономии, отстают по росту от многих своих европейских сверстников». В 1985 году британские мальчики и девочки занимали 69 место из 200 стран по среднему росту в возрасте 5 лет. Но в 2019 году мальчики были на 102 месте, а девочки – на 96. Средний рост 5-летнего мальчика составил 112,5 см, а девочки – 111,7 см. В Нидерландах средний рост пятилетнего мальчика составляет 119,6 см, а девочки 118,4 см. Во Франции эти показатели составляют 114,7 см и 113,6 см соответственно. В Германии 114,8 и 113,3 см. Рост датских мальчиков составляет в среднем 117,4 см, а датских девочек – 118,1 см. По мнению экспертов, в основе данного явления лежит неправильное питание и сокращение бюджета в системе здравоохранения. Но они также отмечают, что рост является важным показателем условий жизни, который включает болезни и инфекции, стресс, бедность и качество сна. Продолжим обзор британского беспорядка рассмотрением экономического положения среднего класса. Поставьте себя на место английского академика. Его зарплата заморожена, пенсия урезана на 30%, инфляция летом 2023 года превысила 6%, а процентная ставка по ипотеке продолжает расти из-за монетарной политики Банка Англии. Надвигается пролетаризация. Кривая ожидаемой продолжительности жизни – Смотрите график 6.1 в PDF-приложении. Показывает, что если в период с 2015 по 2020 год только в Соединенных Штатах наблюдалось впечатляющее снижение, то в Великобритании, начиная с 1980-х годов, годы Маргарет Тэтчер, отмечалось значительное замедление темпов роста. В настоящее время темпы роста в Великобритании ниже, чем во Франции или Италии, и даже ниже, чем в Германии, которая была нарушена объединением 1990 года. Таким образом, хронология демографической динамики требует рассмотреть практические последствия неолиберализма.